Футболка Роберта была мокрая от пота, когда он проснулся после очередного, очень яркого и беспокойного сна в 5 утра. Он сел в кровати, тяжело дыша. Его лоб был влажен от пота, все тело дрожало. Когда эти сны его оставят? После смерти Скотта без них не обходилась ни одна ночь. Он знал, что теперь уже не сможет заснуть. Роберт пошел в ванну и плеснул себе в лицо ледяной воды. Он стал дышать спокойнее, но руки все еще дрожали. Отражение в зеркале не обрадовало его. Мешки под глазами стали больше, щеки побледнели. Детектив прошел на кухню и несколько минут сидел в темноте, стараясь успокоиться. Его глаза бродили по доске с записками и заметили приколотую бумажку с номером телефона Изабеллы. Роберт совсем про нее забыл. Он отколол записку и снова ее перечитал. «Может, стоит все-таки позвонить?» — подумал он мне не помешало бы отвлечься на несколько часов». Он взял телефон из кармана куртки и набрал номер, потом ввел его в память телефонной книги и поставил отметку, чтобы в половине первого телефон напомнил ему, что нужно позвонить. Роберт приехал в отдел в восемь часов и нашел Карлоса уже сидящим за столом. Все утро они рассылали изображения жертвы по факсу в модельные и актерские агентства, а еще пытались собрать всю информацию о Дикинге, которую только могли найти. Роберт знал по собственному опыту, что нельзя допрашивать человека без подготовки, особенно если этот человек был самопровозглашенным властелином преступности. — Да, похоже, нам придется иметь дело с крутым мерзавцем, — сказал Карлос, держа в руке только что полученный факс. — Что там у тебя? — Кажется, наш король занимается всем, что попадает ему в руки. Наркотиками, оружием, проститутками, скупкой краденого. Карлос сделал движение рукой, Показывая, что список еще далеко не полон. Если верить этому факту, он даже участвовал в транспортировке человеческих органов, видимо, почек. Мило, замешан в убийствах. Было несколько случаев, но ни один не доказан. Паршиво. Паршиво? Это тип будто масляный. У него со всех сторон подмазано. Кажется, наши из офиса окружного прокурора годами пытались его прижать, но он всегда выходил сухим из воды. — А ты с ними связывался? — Пока нет. — Свяжись. Если они следили за ним, то у них может быть на него досье. — Сейчас сделаю. Карлос стал искать на столе телефон окружного прокурора. Он точно знал, что телефон был тут минуту назад. Роберт почувствовал, как в кармане завибрировал телефон, еще до того, как услышал звуковой сигнал. — 12:30. Пора было звонить Изабелле. — Я сейчас вернусь. — Надо сделать личный звонок. Он вышел в пустой коридор и закрыл за собой дверь, оставив Карлоса, который все еще искал номер прокурора. Он нашел Изабеллу в телефонной книге, нажал кнопку набора номера и услышал три гудка. — Алло, Изабелла? — Да, это Изабелла, — ответила она со смешком. — Привет, это Роберт Хандер. Он не помнил, говорил ли он ей свою фамилию. — Мы встречались в прошлые выходные в баре-убежище. Прошлые выходные, она говорила неуверенно. Да, и потом поехали к тебе в гости. Мне еще пришлось убежать в три ночи, помнишь? Хихиканье превратилось в смех. Ну, конечно, я тебя помню. Человек в трусах с мишками, который принял меня за проститутку, да? Роберт сморщился, как будто его ударили в живот. Точно, это был я. Прости меня еще раз. Да я просто дразню тебя, сказала она, опять засмеявшись. Какой сюрприз! «Я рада, что ты позвонил. Мне понравилось та ночь». «Хотя бы одному из нас что-то понравилось», — подумал он. «Знаешь, я тут думал, может, как-нибудь встретимся ещё раз. Может, пообедаем или поужинаем». Он решил сразу перейти к делу. «Думаю, это было бы здорово. Когда ты хочешь встретиться?» «Может быть, пообедаем завтра?» — отважился он. «Дай мне секунду». Роберт услышал шелест листаемой бумаги. — Да, можно завтра. — В час. — Отлично подходит. — Где? — Можем встретиться где-нибудь недалеко от твоей работы. — Конечно, я работаю в университете. Тебе нравится итальянская еда? — Да, итальянцы очень вкусные. — О, как мило! В ее голосе прозвучала нотка сомнения. — Там неподалеку есть отличный итальянский ресторанчик на Уэйберн-авеню. Панчетто всего в одном квартале от университета. Может, встретимся там в час?» «Сгорают нетерпение». Роберт сунул телефон в карман. «Значит, итальянцы очень вкусные», — повторил он вслух, качая головой. «Чем я только думал?» «У них действительно есть досье на Ди Кинга, и они говорят, что будут рады поделиться им с нами на одном условии», — сказал Карлос, когда Роберт вернулся к нему в комнату. «Что за условия?» что мы сделаем то же самое. Мы расскажем им обо всём, что накопаем на Дикинга. Но это всегда пожалуйста. Вот и я так подумал. В общем, я сказал им, что мы согласны и заедем за досье сегодня после обеда. Молодчина!» Роберт снова почувствовал, как завибрировал его телефон, после чего раздался звонок. «Алло! Детектив Хантер у телефона!» «Привет, Роберт!» В горле у Роберта встал ком, и он тут же дважды щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание своего напарника. Карло сразу же понял, кто на том конце телефонной линии. «Сегодня я хочу дать тебе шанс изменить что-то. Я слушаю тебя». «Еще бы ты не слушал. Роберт, ты играешь на тотализаторе?» «Нет, если только меня не заставят». Роберт говорил спокойно. «Тогда я уверен, что ты сможешь у кого-нибудь спросить совета». «Может быть, у твоего нового напарника?» Роберт нахмурился. «Откуда ты знаешь, что у меня?» Металлический голос перебил Роберта. «Примерно через четыре минуты начинаются собачьи бега в клубе Orange Park Canal. Я хочу, чтобы ты выбрал для меня победителя». «На собачьих бегах?» «Вот именно, Роберт. Я отдаю человеческую жизнь тебе в руки. Если выберешь не ту собаку, он умрет». Роберт и Карлос обменялись напряженными и растерянными взглядами. — Я перезвоню тебе за 20 секунд до начала, чтобы узнать, на кого ты ставишь. — Будь готов к тому времени. Подожди — Подожди. Но в телефоне уже все молчало. — Что он сказал? — встревоженно спросил Карлос еще до того, как Роберт успел закрыть телефон. — Ты понимаешь что-нибудь в собачьих бегах? — в голосе Роберта слышалось отчаяние. — В чем? — В собачьих бегах. — Ты знаешь что-нибудь об этом? Ты делаешь ставки? — нервно воскликнул Роберт. — Нет, никогда. — Чёрт! — Роберт и несколько мгновений задумчиво чесал лоб. — Надо спуститься к нашим. Роберт бросился к двери, не теряя ни секунды. Карлос последовал за ним. Они бегом преодолели шесть лестничных маршей и за рекордное время добрались до основного этажа с детективами. В тот день он почти пустовал, только детективы Лукас и Моррис сидели за своими столами. «Кто-нибудь разбирается в собачьих бегах?» — закричал Роберт, как только ворвался в дверь. Оба детектива взглянули на него с одинаковым озадаченным видом и ничего не ответили. «Я спрашиваю, кто-нибудь разбирается в бегах? Кто-нибудь делает ставки?» Отчаяние в голосе Роберта нервировало. «Собачьи бега в Калифорнии запрещены», — спокойно ответил ему детектив Лукас. «Да плевать мне на это!» «Скажите мне только, кто-нибудь из вас знает, как делать ставки?» «Что происходит, Роберт?» Капитан Болтер вышел из кабинета посмотреть, кто это орёт во все лёгкие. «Некогда объяснять, капитан. Я должен знать, кто-нибудь здесь играет на тотализаторе?» Роберт заметил некоторую неловкость у детектива Лукаса. «Лукас, ну брось, скажи!» Роберт насел на него. «Ну, я играю изредка», — робко ответил тот. Все глаза обратились к нему. Роберт посмотрел на часы. «Через две с половиной минуты начинается бега в клубе «Ориндж Парк Эннел». Ты должен выбрать мне победителя!» А на вид на лицах детективов сменился на смешливым. «Ну, если бы это было так просто, я бы здесь еще работал, как ты думаешь?» — ответил детектив Лукас. «Придется тебе постараться, иначе кого-то убьют». От заявления Роберта у всех по коже пробежал холодок. Капитан Болтер сразу же понял, в чём причина настойчивости Роберта. — Как ты получаешь сведения о бегах? — быстро спросил он Лукаса. — По интернету. — Давай, действуй! — приказал капитан, подходя к столу детектива. Лукас повернулся к компьютеру и открыл браузер. Ему нравилось делать ставки в основном на собачьих и лошадиных бегах, и в закладках у него стояло несколько ссылок на бега. Роберт Карлос и капитан Болтер уже смотрели из-за его плеча. Детектив Морис подошел к ним последним. Так, посмотрим. Ты сказал, Орендж Парк Кэнел. Да. Это во Флориде. По-твоему, кому-то ездило до того, где это. Открывай карту забега. Раздражение капитана Болтера прорвалось наружу. Да вот она. Через несколько щелчков мышью перед ними была карта забега. Что все это означает? Карлосу еще никогда не доводилось видеть карту собачьих бегов. «Вот это номера собак, это их клички, а это ставки», — ответил Лукас, показывая на разные ячейки карты, возникшие на экране. «А что это за цифры?» — спросил Роберт. «Роспись по раундам и количество побед, но это очень долго объяснять». «Ладно, как ты обычно делаешь выбор? Я анализирую данные, но сейчас у нас на это нет времени». «Какой тогда второй вариант?» «Не знаю». Можем посмотреть на рынке. Это что еще за рынок? раздраженно спросил капитан Болтер. Если в двух словах, то надо подождать, когда начнут меняться ставки на собак и поставить на фаворита. На рынке обычно очень хорошо видно, каков вероятный исход забега. Это не может быть так просто, сказал Роберт, зная, что убийца никогда бы не дал ему легкой задачи. В том-то и дело, это вовсе не просто. «Посмотри на ставки!» — Лукас показал на экран компьютера. «У нас есть четыре фаворита с равными шансами на дорожках один, два, четыре и пять. У всех одинаковые ставки три к одному, да и другие собаки от них почти не отстают. Исход забега предсказать очень трудно. Если бы я мог выбирать, то ни за что не стал бы делать ставку при таких условиях». «У тебя нет выбора», — сказал Карлос. «Тогда всё равно, кто будет выбирать». Хоть ты, хоть я. Вероятность одинаковая. Но ты же разбираешься в этом. Разговор начал переходить на повышенные тона. Все уже поняли серьезные ситуации и у всех начали сдавать нервы. — Ладно, все, успокойтесь, — приказал Роберт. — Лукас, я тебя прошу, постарайся. Он снова обратился к экрану компьютера. — На первый взгляд шансы у собаки на пятой дорожке выглядят лучше, но это всего лишь догадка, нет и никакой уверенности. — А мне импонирует кличка собаки на седьмой дорожке, — предложил детектив Моррис. Одного взгляда капитана Болтера хватило, чтобы он прикусил язык. — Что же делать? — нервно спросил Карлос. — Может, тогда попытать счастье с пятой собакой? — сказал Роберт, быстро просматривая номера на карте забега. — У второй собаки шансы тоже неплохо смотрятся. — Я не понимаю, что ты говоришь. Какие шансы? Выбери собаку, черт возьми! — потребовал капитан Болтер. — Капитан, это же тотализатор. Если бы все было так просто, мы бы уже разбогатели. — Время кончается! — отрезал Роберт. — Тогда выбери сам ту, которая, по-твоему, больше шансов на победу! — сказал Карлос. У Роберта снова зазвонил телефон, и от этого звука все в комнате подскочили. Он взглянул на экран и убрал его в сторону. «Это он!» «Кто он?» С любопытством спросил Лукас. Карлос прижал палец к губам, веля всем замолчать. «Детектив Хандер у телефона!» «Ну, что ты выбрал?» Роберт встретился взглядом с Лукасом и поднял бровь, как бы спрашивая «Ну, которую?» Лукас подумал секунду и потом поднял правую руку с растопыренной пятерней. Роберт не заметил убежденности в его глазах. «Три секунды, Роберт!» «Пять!» «Собака на пятой дорожке!» Телефон замолчал. Тишина накрыла комнату. Роберт совсем не разбирался в собачьих бегах и был уверен, что убийца об этом известно. «Когда будет результат? Как мы узнаем, какая собака пришла первой? Можно следить за гонкой?» Голос Карлоса нарушил тишину. «Нет, следить нельзя!» но результат покажут примерно через минуту после окончания забега. Сколько он продолжается? — Секунд тридцать-сорок. — Вот так и все? Будем просто сидеть и ждать, как идиоты? — Больше делать нечего, — сказал Роберт, глубоко вздыхая. Лукас обновил страницу на экране. — Началось! Побежали! — Откуда ты знаешь? — спросил Карлос. Лукас показал наверх страницы, Статус забега продолжается. Все стояли неподвижно. Все глаза устремлены на экран компьютера, как будто видели на нем беговую дорожку. На мгновение могло показаться, что никто не дышит. Карлос переминался с ноги на ногу, но никак не мог найти удобное положение. Напряжение внутри комнаты стало осязаемым. Роберт начал терять терпение. Он нервничал. Почему убийца теперь принялся за игры? Разве убийца знал, что один из детективов «Играет на тотализаторе». Молчание в комнате нарушил голос детектива Мориса. «Обнови страницу!» — взволнованно сказал он. «Да прошло только секунд десять от начала. Все равно обнови!» «Ладно, ладно». Лукас нажал кнопку. Страница обновилась меньше, чем через секунду. Статус забега продолжается. «Видишь? Результата пока нет». Из-за тревоги всем было не по себе. Секунды тянулись, словно часы. Карлос начал тереть лоб и виски. Моррис отгрыз себе ноготь и взялся за другой палец. Роберт не произнес ни слова после начала забега. — А нельзя позвонить на кинодром и объяснить, что если пятая собака не выиграет, маньяк убьет человека! — предложил детектив Моррис. Карлос усмехнулся. — Конечно, можно! И там, конечно, никто не подумает, что какой-то сумасшедший игрок всё своё состояние поставил на эту собаку. Подумай сам». Тогда Морис понял, каким нелепым было его предложение. Лукас снова обновил страницу. Результата по-прежнему не было. «Что-то уж очень долго тянется, а? Уже прошло около двух минут с тех пор, как начался забег», — обеспокоенно сказал Карлос. «Знаю, и мне это не нравится», — ответил Лукас. «Почему же нет результата? Почему же нет результата?» — спрашивал Морис, не в силах справиться с нервами. «Обычно, когда слишком долго нет результата, это значит, что две или несколько собак пришли к финишу одновременно, и решения должны принять судьи, поэтому надо посмотреть фотофиниш и установить победителя. А если так и не смогут определить, какая собака пришла первой, то могут объявить одновременный финиш». «Что еще за одновременный финиш?» «Карлос, ты правда ничего не знаешь о бегах? Это все равно, что ничья. Двух или трех собак объявляют победителями». «И что будет тогда?» — спросил Карлос Роберта, у которого не нашлось для него ответа. Комната снова погрузилась в тишину, и все обернулись к компьютеру. Морис прекратил обкусывать ногти и сунул обе руки в карманы, чтобы они не тряслись. — Дайте я попробую еще раз. Лукас щелкнул кнопкой мыши и стал ждать. Страница обновилась, и на этот раз на ней был результат.